Александр Седых. Демон. Книга третья. Проводник хаоса. Пролог. Для отдыха у Саши совсем не оставалось времени. Пара дней после приезда в замок не в счет. Как-то незаметно образовалась целая куча мелких бытовых проблем. Саша и Линз вплотную приступили к планированию, закрывшись от всех в кабинете демона. Метеоспутник исправно транслировал вид поверхности планеты. Картинка была чёткой и позволяла рассмотреть общий рельеф местности. Горы покрывали всю поверхность оконечности материка, но отчётливо просматривались довольно обширные долины, подходящие под строительство городов и посёлков. Учитывая скорый наплыв беженцев, главе провинции необходимо срочно готовить места для их проживания. Единственный город и несколько десятков более мелких поселений, облепивших основную дорогу к северному побережью, не в состоянии разместить новых жителей. Дома там и так максимально прижимаются друг к другу. Возводить дополнительные строения просто негде. Люди, конечно, в беде земляков не оставят, но всему есть предел. Дома не резиновые, и вместить всех под крышу не смогут. В приграничном городе дела обстоят несколько лучше. Однако и он способен стать только некоторым распределителем и накопителем людского потока. Как бы ни хотелось, но оставить беженцев в его черте или окрестностях возможности нет. Дорожные посёлки в этом плане вообще не рассматривались. Они изначально возникали в каждой маленькой долинке между горными цепями и быстро занимали свободное от скол пространство. Кроме того, некоторые из них располагались не прямо у дороги. Но не может она петлять по скалам, связывая воедино все пригодные для поселения участки. А те тропки, которыми пользуются местные жители, и дорогой не назовёшь. Транспортный путь предназначается лишь для поддержки и обеспечения форпоста, защищавшего берег империи. Так что задачка не из простых. Необходимо срочно строить новые поселения в подходящих местах. Но как туда добраться? Элианс задумчиво смотрел на увеличенную проекцию карты северной части материка. Вывод он озвучил неутешительный. Мне не хватит магов даже чтобы построить дороги до ближайших удобных мест, не говоря уже о возведении простейшего жилья. Можно привлечь к работам не более 20 адептов стихий из пограничного легиона, но они такой объём не осилят. Горожане будут обслуживать приходящий людской поток, им своей работы будет не в поворот. Придётся задействовать ресурсы замка, соглашаясь, кивнул Саш. С того самого момента, когда Макс стал его адептом, он не мог оставаться в стороне. К тому же, демон осознавал, что людские ресурсы лишними никогда не будут. Задача предстояла решить грандиозная, и одни демоны с ними не справятся, даже с использованием спасательного модуля первых. Саш, Рис, что арис, можешь арис, выделить арис, нам в помощь? Арис. Ирисана, Ты недооцениваешь работу жены. Вот лечить некоторых пиздельников я не сидела с ложа руки. Саш. Ха, пиздельник пригнал тебе целый космический корабль, а она недовольна. Ирисан. Хорошо, жалобы снимаются. А если без шуток, то я тут немного по своей воленичала. Оказывается, с одарёнными детьми управляться невероятно трудно. Пришлось подыскать им дополнительное занятие. Мы с Ирис не спеша обеспечили наших подопечных астральными модулями стационарных искинов. Ты бы видел, какая компания развернулась при определении очередности установки. Теперь деткам некогда шалить. У них идёт постоянное учёба. Искины не дают расслабиться. Ты даже не представляешь, насколько легче стало работать магам-учителям из Империи Крил. Саш, я так понимаю, двойняшек с Симоном ты тоже не забыла? Ирисана. Да, но и скины только у наших детей. Ну ещё добавь к ним приёмную дочь. Саш, что это нам даёт? Ирисана. Теперь ты не доцениваешь диета. Что значит хозяин замка дома бывает редко? Кругом горы. У нас есть модуль первых, и можно не экономить ресурсы замка. Скоро мы изготовим для себя более совершенное устройство. Пока задействуем всех строительных роботов. Сверля дорожные тоннели, они произведут достаточное количество подходящего материала для возведения домов обычными людьми при минимальной помощи магов. Всего-то и понадобится обеспечить строителей амулетами для сварки каменной кладки. А ддва раз с удовольствием попрактикуются в управлении робототехникой. В стационарном узленавых подчинении не сложно спроектировать любой город целиком со всеми коммуникациями. Недостающее оборудование заменим амулетами. Деткам серьёзная магическая практика тоже не помешает. Для изготовления простейших магических изделий у них уже хватит знаний и энергии. Пока Искины будут управлять техникой, малыши займутся магией. Саш, удачная идея. Разобьём мелких на пары. К каждому приставим взрослого. У нас 5 демонов в две псионки и тренер, пять учителей-криловцев. Ирисана. Добавим шестёрку магов-переводчиков, что вы прислали в замок Сильга. Так что наставников на всех хватит, даже останется. Саш, отлично, тогда ты опять на хозяйстве. Будешь координировать общую деятельность. К сожалению, вынужден признать, что управление это из меня паршивый. Простых демонов с детства учат выживать, а не управлять доменом. Опыт у меня по этой теме слишком маленький, учитывая всего лишь первое перерождение. «Ирисан». «Ладно, чего уж там. Жена должна помогать мужу». «Саш». «Искин, как там насчет плана работы?» «И Саш». «Не та задача для моих ресурсов. Все готово. Осталось только выполнять». Саш с довольной улыбкой взглянул в тревожные глаза мага. «Жена подала отличную идею. Лови предложение». Некоторое время Линз придирчиво изучал полученную информацию. «Хороший ход», — пробормотал он задумчиво теребя подбородок. Обычно дети с удовольствием отдаются новым занятиям, а долго эксплуатировать мы их не будем. За неделю робот может пробить тоннели и создать дороги к подходящим долинам. Строительного камня тоже появится в достатке. Остается надеяться, что император не загребет в армию всех магов из потока беженцев. С ними строить города гораздо проще. Не все люди способны рассчитать постройки на прочность. Уже на следующий день началась реализация подготовленного подробного плана. Плана. Искин досконально учёл местные нюансы и особенности. С помощью планетарного глайдера Саш развёз строительные бригады на нужные точки вдоль пути от пограничного города к побережью. Именно от открытых долин они начнут пробивать проходы к основной дороге. В этом случае строительный материал, добытый в горах, будет складироваться в местах будущих городов и посёлков. Роботы создавать канатные переправы не могут, так что дороги будут обычные, но проходить они будут сквозь скалы. В глайдер самого большого строительного робота, конечно, не погрузишь. Но машина первых имела полевые захваты и могла переносить тяжелые объекты на внешней подвеске. Дети были в восторге от новых заданий и с энтузиазмом принялись за работу. Труднее всего пришлось некоторым взрослым, за ними наблюдающим. Вначале они вообще не понимали, что и как делают их подопечные. И скинов у магов не было. Теперь детям пришлось объяснять и показывать проекты будущих сооружений своим недавним учителям. Саша затеял строительство ещё и с другой целью. Количество адептов нужно увеличивать. Если раньше маги думали, что искины это всего лишь особенные амулеты для обучения, то теперь они увидели, какое преимущество даёт их владение даже ребёнку. К концу недели во время перерывов в работе на получение искинов в Корисане уже записалась в очередь из магов. Думающую модель, устанавливаемую им, имели ограниченную базу данных, не потому, что всего знать им не положено, а просто пока не стоило указывать на чужеродность хозяев замка. Сэр в стороне не остался и после соответствующих клятв внедрял новым адептам виртуальные тотемы. Ящериц. Вскоре у магов отпали последние сомнения в правильности принятых решений. Полученная возможность и виртуальных помощников, и особенность накопления энергии завораживали К концу второй недели интенсивных строительных работ на север материка добрались первые партии беженцев с восточных провинций, где уже вовсю бушевала война. Южане, не дожидаясь атаки центральных империй на соседа, начали захват восточных территорий северян, перебрасывая силы на кораблях по руслам рек, раньше считавшихся непроходимыми для судов. Войскам южной империи удалось далеко вклиниться на территорию страны, разрезав восточные области государства на части. Несколько узловых станций канатных дорог оказалось в руках врага, и перебрасывать крупные подкрепления на восток стало невозможно. Пограничные легионы этой части страны сейчас сражались почти в окружении, а население с риском для жизни вырывалось из зоны боевых действий по горным тропам и практически без вещей. Добровольные частные пожертвования людей, проживающих во внутренних областях, и казна государства снабжали их необходимым минимумом. К сожалению, выделить больше средств на скорейшее обустройство беженцев не получалось. Война пожирала практически все ресурсы. Знатные и богатые оседали в столичной провинции, а остальных имперские советники направляли на север к Линсу. Посёлки, лежащие вдоль магистральной дороги, ведущей к владению Линса, обеспечивали двунаправленный поток по транспортным артериям. Переселенцы шли на север, а большая часть пограничного легиона и городской стражи направлялась в центр. Срочно формировались дополнительные отряды для отражения неожиданного нападения соседей. Император не забывал и о других планах совета контроля. Таким образом, созданное за последние дни сеть горных проходов оказалось очень кстати. Попадая в долины с богатой природой и удобными местами для строительства, люди быстро приходили в себя от потерь и начинали новую жизнь. Имперские наблюдатели с восторгом отзывались о деятельности Линса на своём месте. Благодарность государя не заставила себя долго ждать. Теперь бывший южный граф превратился в настоящего северного герцога. Посёлки в открытых долинах разрастались на глазах.